Глава вторая. Станционный смотритель. Сколько себя помнил, Лёня всегда засыпал под стук колес. Его завораживали ритмы дороги, мелькание огоньков, гудки паровозов. И манили бескрайние просторы, неизведанные земли, незнакомые большие города. Казалось, без железной дороги и жизни-то быть не может. В семье мирочевских так оно и было. Приходилось часто переезжать. Начальство ценило усердие ее главы Михаила Игнатьевича, служившего Киево-Полтавской дороги. Менялись станции, сейчас это была Солоницкая, квартиры, железная дорога оставалась неизменной. Незыблемы были домашние порядки, заведенные молодой хозяйкой Ольгой Ираклиевной. Поезда ходили часто, должность помощника начальника станции была хлопотной и ответственной. Будучи старше супруги на двадцать лет и опекая ее порой по-отечески, он безоговорочно доверил ей ведение хозяйства. И не ошибся. Высокая статная с горделивой осанкой Ольга Ираклиевна выглядела как барыня. Однако умела все, бралась за любую работу. И в доме всегда царили чистота и порядок. Ждал вкусный обед, да и огород был возделан и ухожен. Леонида не баловали, но и нотации не читали. На всю жизнь он запомнил домашнее тепло и чувство защищенности. Главное, что дали ему родители. Михаил Игнатьевич строгий на службе, дома же добрый, покладистый и очень заботливый. Сыном возился с удовольствием, каждую свободную минуту, как будто торопясь научить, всему, что знал и умел сам. Рыбалка у маленького непоседа не заладилась, зато он обожал мастерить из дерева и глины паровозики и зверушек. Но самое интересное для него началось, когда отец стал брать с собой подросшего сына инспектировать соседние полустанки. Лёня навсегда запомнил тот весенний день, вскоре после Пасхи, когда на рассвете услышал слова «Просыпайся, нас ждут приключения». С нетерпением, уплетая завтрак, поминутно спрашивал отца «Где они нас ждут? Что мы будем делать?» Но Михаил Игнатьевич загадочно улыбался. Понял Ленька, что предстоит целое путешествие только тогда, когда отец усадил его на на путях дрезину. Первая поездка на механической тележке стала чудом. Стук колес, весенний ветер в лицо. По сторонам проплывают деревья, а в высоком синем небе несутся навстречу облака. И хочется, запрокинув голову, кричать от радости, но перехватывает дыхание. Лёнька всегда любил отцовские рассказы о строительстве дорог, о том, как трудно прокладывать тоннели и возводить насыпи и мосты. В том, что профессия железнодорожника лучшая на свете, сомнений быть не могло. А какие истории рассказывала мама? Что в них были, что сказка, неважно. Слушал их Ленька, как завороженный. Неспроста Ольга Ираклиевна всегда держалась с достоинством. Прадеда ее Аркадия Шперкана управляющего имением графа Ираклия Моркова, в семье считали внебрачным сыном знаменитого вельможи. Ольга Ираклиевна с гордостью говорила о том, что сам Суворов отметил храпрость графа, а во время нашествия Наполеона он возглавил Московское народное ополчение и получил награды за участие в Бородинском сражении. Рядом с имением графа на хуторе Червонов, в Подольской губернии Аркадий посадил необъятный сад. и построил дом, ставший родовым гнездом шперканов. Но особенно интересно Леньке было слушать о делах недавних. Дядя Ольги Яраклевны Аристокий, имя-то какое, знавал самого царя Николая II, поскольку служить ему довелось помощником капитана знаменитой яхты «Штандарт». К удивлению мальчика, на яхте не было места строгим придворным порядкам. По словам Аристоки, Офицеры и матросы часто видели царскую семью и свободно общались с девочками, великими княжнами. Аристокию даже посчастливилось танцевать с ними. Любимой была история о том, как зимой матросы, яхты участвовали в театральных постановках в российской столице. Ольга Ираклиевна в точности передавала рассказ дяде. Надели на них доспехи, чтобы римских воинов изображали. Было сказано... чтоб на полководца смотрели и суровость на лицах изображали. Занавес открылся, матросы видят, прямо напротив царская семья. И давай улыбаться. Так и что ж плохого, недоумевал Ленька. Как что, спектакль-то идет, на сцене трагедия, полководец на битву их призывает, а они так и стоят улыбаются, не спуская глаз царской ложи. Живо представляя моряков в сандалиях, вытаращившихся на царя с царицей, Леня покатывался со смехом. В общем, как он понимал, служба у государя-императора Аристокию нравилась. Но был еще один дядя, Маркел, о котором Ольга Ираклиевна говорила неохотно. Очень кратко, и подробности о нем Ленька узнал гораздо позже. Он царя не любил и считал угнетателем трудового народа, и потому подался в революционеры. Создал кружок народовольцев в каменец подольском раздавал гимназистам революционные брошюры, собирал деньги на типографию и даже сумел ее организовать. Но денег все равно не хватало. Тогда Маркел ограбил почту, ранив при этом курьера и гордового. Его задержали, все члены кружка были арестованы и преданы суду. Дело государственной важности слушалось в Киеве. Так Маркел оказался на каторге, а затем на поселении в страшно далекой Якутии. Вернувшись, снова включился в революционную борьбу. «Вот это жизнь!» — завидовал Ленька. «Где они только не бывали, чего только не видали!» И представлял себя то отважным капитаном во время шторма, то первопроходцем в Сибири, как Ермак Тимофеевич. «Если среди предков столько замечательных людей...» то мальчику сама судьба наверняка приготовила что-то необыкновенное и интересное. По правде говоря, в повседневном житье-бытие Леньки необычностей тоже хватало. Многие ли могут похвастаться тем, что купались в речке с солоноватой водой или в озере, которое так и называлось Соленое? А село Солоница как бы само говорило о том, что стоит оно на солонцах, засоленных почвах. и рыба в здешних водоемах была по-особому вкусна. Лето проводило местная детвора на озере. Уже на подходе сбрасывали себя одежки и бросались в воду с разбегу, поднимая фонтаны брызг и ощущая солоноватый привкус во рту. Накупавшись, принимались за любимую игру — чумацкий шлях. Некогда так назывался путь к Черному морю, который проторили чумаки, те, кто везли оттуда соль. Но здесь не было взаправдошних солончаков, куда отправлялись настоящие чумаки. Ребята искали у кромки мелевшего в жару озеро места, где проступала соляная корочка. С азартом добывали они крупинки соли, стараясь набрать побольше, а потом сдабривали ею куски ржаного хлеба и уминали за обе щеки. После окончания начальной школы настал черед новых приключений. В селе было только одноклассное народное училище, «Земская школа», а в гимназию приходилось ездить в уездный город Лубны. Несколько верст на поезде. Так железные дороги в жизни Лёни стало еще больше. Веселыми были эти короткие поездки. Шумя и пихая друг дружку, заскакивали ребята в вагон местного поезда и, не замолкая, доезжали до своей остановки. Только одна девочка обычно держалась особняком, спокойно, даже величаво проходила к своему месту и плавно садилась. И однажды Леня мирочевский вдруг обратил внимание на давно знакомую Олю Гурко, а потом и по-настоящему ее увидел. А ведь они были соседями, да и отцы их работали вместе. Сергей Филимонович Гурко служил железнодорожным мастером на станции Солоницкой. А может быть, началось все в тот день, когда всегда торопливый шумный Ванька Шрамко толкнул Олю при посадке, и она, оступившись, чуть было не слетела, с высоких ступенек вагона. Леня сверху успел подхватить ее под руку. «Держись!» и прикрикнул на товарища. «Иван, ты чего это?» «Да я что, ничего, я нечаянно», — ответил тот и добавил в своей обычной манере. «Не упала, не пропала». «Спасибо с достоинством», — благодарила Оля. «И не испугалась?» Лицо ее осветилось тихой, благодарной улыбкой. Красивой улыбкой. Вероятно, с тех пор... и стал Ленька к соседке приглядываться и незаметно для себя самого опекать.